Каждый Чукча захотел стать генеральным секретарем ЦК КПСС и стал. Брежнев выступает по радио. Вчера Политбюро принял решение именовать меня императором, но я ответственно заявляю, что этим они ставят меня в неловкое положение, ведь я не знаю, как нужно меня называть, Леонид Первый или Ильич Второй. «Рокфеллер» звонит Брежневу. «Здравствуйте, Леонид Ильич!» «Кто это?» «Это я, Рокфеллер». р а н е узнал! Богатым будете!» «Рабинович, что бы вы сделали, если бы вдруг открыли границы?» «Залез бы на дерево. Почему?» «Затопчут!» Никита Сергеевич посетил свиноферму. В газете придумывает подпись под фотографией об этом посещении. Предлагаются варианты. Может, товарищ Хрущев среди свиней? Не пойдет. Тогда свиньи вокруг товарища Хрущева тоже не годится. Когда вышла газета со снимком, под ним была надпись. Третий справа, товарищ Хрущев. Надоели Леониду Ильичу петиконечные звезды, и попросил он вручить ему Шестиконечную ему, говорят, неудобно, Леонид Ильич. Все-таки звезда Давида. Ну и что была Давида? Будет Леонида. Поехал Рабинович туристам в Европу. Посылает другу телеграммы. Привет из свободной Румынии, Рабинович. Привет из свободной Болгарии, Рабинович. Привет из свободной Венгрии. Рабинович, привет из Австрии, свободный Рабинович. Большой плакат в Варшаве, месяц польско-советской дружбы, а на плакате приписка от руки, согласен, но ни одного дня больше. Чего больше всего боится Брежнев? Что китайцы научатся воевать как евреи, а евреи размножатся как китайцы. Плакат в а в и р е Лучше иметь дальних родственников на Ближнем Востоке, чем близких на Дальнем. Рабинович, почему вы не подаете на выезд? Видите ли, мне уже под восемьдесят. Сколько мне осталось от силы лет пять? А здесь, если я останусь, мне могут дать еще десять лет. Кто такие Белоусова и Протопопов? Конькобеженцы». После того, как солист Ленинградского театра оперы и балета Михаил Барышников стал невозвращенцем, в буфете театра появились конфеты «Мишка на западе». Ну, для тех, кто давно не был в Союзе, в Союзе была конфета шоколадная в обертке, на которой был изображен Мишка, было написано «Мишка на севере». Далее по тексту. «У нас в лагере был немой». у которого в приговоре было сказано оскорбительно с к р е ж е т а л зубами. Какой инструктаж проходят артисты балета и оркестра перед заграничными гастролями? Шаг направо-налево считается побег. Гобой открывает огонь без предупреждения. Радиокомментатор на похоронах Андропова. Все п о л ю т б ю р о в полном составе. Идет к могиле. Доктор, у меня что-то с памятью, то есть все, что было до революции, я помню. А что после? Нет, это не склероз, доктор. Нет. А что же это? Это ваше счастье. После переименования Сталинграда в Волгоград с того света пришла телеграмма «Согласен, Иосиф Волгин». Вы член партии? Нет, я ее мозг. Рабинович вышел на октябрьскую демонстрацию с плакатом «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». Портор.